«Погубить? Кого она хочет погубить?» Оба инстинктивно говорили шепотом. Можно было подумать, что они боятся услыхать самих себя. «Прежде всего, Анрио, вашего Анрио, который вас любит и который предан вам, как никто в мире». «Ты так думаешь, Марго?» — спросил Карл. «Государь, я в этом уверена». «Я тоже», — отозвался Карл. «Но если вы в этом уверены, брат мой», — с удивлением сказала Маргарита, — «Почему же вы приказали его арестовать и посадить Винсент?» «Потому что он сам просил меня об этом. Он сам вас просил, государь?» «Да, Анрио человек своеобразный. Быть может, он ошибается, но, быть может, он и прав. Одно из его соображений заключается в том, что ему безопаснее быть у меня в немилости, чем в милости, дальше от меня, чем ближе, в Винсенне, чем в Лувре». — Ах, вот как, понимаю, — сказала Маргарита. — Так он там в безопасности? — Еще бы! Что может быть безопаснее для человека, за жизнь которого Болье отвечает мне головой? — Спасибо, брат мой, спасибо за Генриха, но... — Но что? — Но там есть и другой человек, государь. Быть может, я виновата, что он мне не безразличен, но он мне не безразличен, вот и все. — Кто же этот человек? — Государь, пощадите меня. Я едва ли посмела бы назвать его имя моему брату. Я не посмею назвать его королю. — Это Доламоль? — спросил Карл. — Да, — ответила Маргарита. — Однажды вы хотели убить его, государь, и только чудом он избежал вашей королевской месте. А ведь это было Маргарита, когда он был виновен только в одном преступлении. Но теперь, когда он совершил два... — Государь, Во втором он невиновен. — Бедная Марго, разве ты не слышала, что говорила наша добрая матушка? — спросил Карл. — Карл, я же сказала вам, что она лжет, — понизив голос, ответила Маргарита. — Вам, может быть, неизвестно о существовании некой восковой фигурки, изъятой у Даламоли? — Конечно, известно, брат мой. И то, что эта фигурка проколота иглой в сердце, и то, что к этой иголке прикреплен флажок с буквой «М». — И это я знаю. И то, что у этой фигурки на плечах королевская мантия, на голове королевская корона. — Все знаю. Что же вы на это скажете? — Скажу, что эта фигурка с королевской мантией на плечах и с королевской короной на голове изображает женщину, а не мужчину. — Вот что, — сказал Карл, — а игла, пронзающая сердце.